6 августа 561 года, рождества христова день четвертый, около полудня. Левый берег Днепра чуть ниже по течению острова Хортица и напротив перетопчего брода. Полевой лагерь Кочевья Тудуна наследника будущего кагана Баяна второго. К сожалению, Анты, которые держали оборону на броде и доставили благородным обрам, Множество хлопот делись неизвестно куда, и тщательное прочесывание местности не дало результата. Отряд, не такой уж и маленький, будто провалился сквозь землю, и опытнейшие следопыты, недумевая, только пожимали плечами. Все следы сходились в одно место, откуда люди фить, будто улетали на небеса. Скрипя сердце, Тудун дал команду переводить кочевье через Днепр, ибо к заходу солнца переправа должна быть уже завершена. Но с самого начала вышла незадача. Едва первые кибитки на огромных цельнодеревянных скрипучих колесах начали покидать свои места в оборонительном круге и через прибрежные заросли камыша направились к броду, как сразу же откуда ни возьмись прямо из воздуха, в степи появились скачущие во весь опор Страшно кричащие злые шоумуски и их главари, еще более злобные мангусы. По крайней мере, так думали охранники кочевия, метавшие в них стрелы, но так и не сумевшие добиться ни одного попадания. И было этих шоумусок во много раз больше, чем охранников кочевия, а летящие от них стрелы нет-нет, да и доставали какого-нибудь обрина своим железным острием, заставляя его падать замертво. Мистический ужас и чувство обречённости испытывали обры, глядя на всё это. Смерть явственно улыбалась им сквозь полевой завес. А потом из-за спин конных арбалетчиков с сомкнутым строю нанесли свой таранный копейный удар три тысячи рейтар. В результате около восьми сотен юных или совсем старых обров, оставленных охранять все самое ценное, что было у их родов, пали под широкими грудями и толстыми ногами боевых дистрие, тяжелой лавиной прокатившихся через их строй. На правом берегу, пришедший в отчаяние Тудун, приказал было по броду форсировать небо в обратную сторону и спасти то, что можно спасти. Но две тысячи арбалетчиков, которые Серегин вывел на берег, градом запущенных по настильной траектории болтов, показали обрам, что здесь им не тут. Почти до самого заката спешившиеся арбалетчики держали под прицелом, ставший для обров проклятым брод, прицельной стрельбой отражая одну самоубийственную атаку обров за другой. Дело усугублялось еще тем, что большая часть раненых обров, упав с коня, банально тонула в реке, ибо раненому для гибели хватит и метра глубины на броде. Правда, за время сражения Серегину пришлось два раза подбрасывать арбалетчикам свежие запасы болтов, но это того стоило. Лучше топить в реке болты и врагов, чем своих собственных воителей и воительниц. Отошли со своих позиций арбалетчики только тогда, когда группа реализации победы подделала все свои дела и вывезла через портал всю маломальски ценную добычу. Итогом дня стала такая кровавая трепка, какую обры не получали даже от тюркотов своих учителей победителей. Воинство инсту тудунов, добавок к потерям, а тут от него боя лишилось еще четырех тысяч храбрых санников, и кроме того были потеряны все родные и близкие воина обры, которые вместе со своим скотом бесследно исчезли с того места, где раньше располагалось кочевье. Причем исчезли Вместе с нападавшими. На месте трагедии осталась только истоптанная копытами коней земля и беспорядочно разбросанные тела мертвых аварских мужчин. У бывалых головорезов волосы шевелились на голове от ужаса. Уже не в первый раз нападающие на них то ли люди, то ли демоны появлялись неизвестно откуда и исчезали вместе с добычей неизвестно куда. Когда творятся такие дела, то и людоеды начинают плакать, как дети. А в следующее место боя у кочевья следопыты сразу доложили Тудуну, что обнаружили множество отпечатков крупных подкованных копыт, вдвое превосходящих копыта обычных степных лошадей. Но, к сожалению, не нашли ни одного выжившего в бою авара, который мог бы хотя бы приоткрыть завесу тайны над тем, что произошло в кочеве. Бедолага Тудум от отчаяния чуть было не бросился на меч, ведь вместе с семьями воинов и прочих знатных оборов бесследно исчезла и его собственная семья, состоявшая из пятнадцати любимых жён и наложниц и некоторого количества их детей, а также сокровищница с золотым запасом почти в сто тысяч римских солидов. Это была его доля от добычи, а также от выплачиваемых византий субсидий, составляющих восемьдесят тысяч солидов в год. И теперь все эти потери требовалось объяснить его благородному отцу, и еще неизвестно, не прикажет ли он распять своего неудачного сына, который не сумел защитить от врага даже собственную семью.